Несколько стульев, комод для белья, на нем маленькое зеркало, сундук с платьем, часы на стене и две иконы в углу. Вот и все. Павел сделал все, что надо молодому парню, купил гармонику, рубашку с накрахмаленной грудью, яркий галстук, галоши, трость и стал такой же, как все подростки его лет ходил на вечеринки, выучился танцевать кадриль и польку, по праздникам возвращался домой выпивший и всегда сильно страдал от водки. На утро болела голова, мучила изжога, лицо было бледное, скучное. Однажды мать спросила его: "Ну что, весело тебе было вчера?" Он ответил с угрюмым раздражением: тоска зеленая. Я лучше удить рыбу буду или куплю себе ружье. Работал он усердно, без прогулов и штрафов, был молчалив, и голубые, большие, как у матери, глаза его смотрели недовольно. Он не купил себе ружья и не стал удить рыбу, но заметно начал уклоняться с торной дороги всех. Реже посещал вечеринки и, хотя по праздникам куда-то уходил, но возвращался трезвый. Мать, зорко следя за ним, видела, что смуглое лицо сына становится острее, глаза смотрят все более серьезно, и губы его сжались странно строго. Казалось, он молча сердится на что-то, или его сосет болезнь. Раньше к нему заходили товарищи, теперь, не заставая его дома, они перестали являться. Матери было приятно видеть, что сын ее становится похожим на фабричную молодежь. Но когда она заметила, что он сосредоточенно и упрямо выплывает куда-то в сторону из темного потока жизни. Это вызвало в душе ее чувство смутного опасения. — Ты, может, не здоров, Павлуша? — спрашивала она его иногда. — Нет, я здоров, — отвечал он. — Худой ты очень, — вздохнув, говорила мать. Он начал приносить книги и старался читать их незаметно, А, прочитав куда-то прятал иногда он выписывал из книжек что-то на отдельную бумажку и тоже прятал ее говорили они мало и мало видели друг друга утром он молча пил чай и уходил на работу в полдень являлся обедать за столом перекидывались незначительными словами и снова он исчезал вплоть до вечера а вечером тщательно умывался, ужинал и после долго читал свои книги. По праздникам уходил с утра, возвращался поздно ночью. Она знала, что он ходит в город, бывает там в театре, но к нему из города никто не приходил. Ей казалось, что с течением времени сын говорит все меньше, и в то же время она замечала, что порою он употребляет какие-то новые слова, непонятные ей, а привычные для нее грубые и резкие выражения выпадают из его речи. В поведении его явилось много мелочей, обращавших на себя ее внимание. Он бросил щегольство, Стал больше заботиться о чистоте тела и платья, двигался свободнее, ловчей, и, становясь наружно проще, мягче, возбуждал у матери тревожное внимание. И в отношении к матери было что-то новое. Он иногда подметал пол в комнате, сам убирал по праздникам свою постель, вообще старался облегчить ее труд. Никто в слободе не делал этого. Однажды он принес и повесил на стенку картину трое людей, разговаривая, шли куда-то легко и бодро.